Глава тринадцатая. Убеждение. Вечер перед забегом Cherry Blossom Ten Mile Run в 2003 году я провел, размышляя над списком сильнейших участников. Cherry Blossom Ten Mile Run — ежегодный забег на 10 миль, 16 километров, проходящий в Вашингтоне с 1973 года. Забег — проводится в первое воскресенье апреля и по времени совпадает с цветением сакуры, подаренной в 1912 году городу мэром Токио. В списке мужчин было более 20 имен, большинство из них – кенийцы. Все они претендовали на денежный приз в размере 30 тысяч долларов, щедро предоставленный хозяином мегагонки, почтенным городом Вашингтоном. До этого я много участвовал в забегах на стадионе и в кроссах, но сейчас готовился сделать первую серьезную попытку попробовать на вкус мир, где крутятся большие деньги — забеги на шоссе. Первые 12 финишеров получали свою долю и, дочитав список имен до конца, а потом поискав в интернете описание их побед, я предположил, что окажусь в довольно щекотливом положении. «На следующее утро я в компании 15 тысяч бегунов стартовал с усаженной цветущими деревьями национальной аллеи. Элита быстро оторвалась, оставив позади толпу, но настоящая борьба еще не началась. Первые три километра все ждали и присматривались, укорачивая шаг и прислушиваясь к шумному дыханию соперников. В конце концов кенийцы Джон Коррер, И ройбен Черуёт, которые по очереди выигрывали предыдущие три Черри-Блоссом, вырвались вперед. Темп нарастал, плотная группа бегунов создавала все большее нервное напряжение. Началась настоящая гонка. В определенном смысле каждый шаг на дистанции во время соревнований требует микрорешения, нужно ли ускориться или замедлиться, или сохранить текущий темп однако одни решения более значимы, другие менее. Когда Корер и Чаруёт превратились практически в точки, оставив позади горстку преследователей, мне нужно было решить, как быстро бежать. Я не думал ни о темпе, ни о времени. За последние 10 лет я достаточно побегал по лезвию ножа, чтобы научиться нутром чуять. Вот этот темп выдержу, а этот нет. Я был в лучшей форме и, честно говоря, хотел денег. При этом я организован и практичен. Когда окружающие меня бегуны внезапно перешли на темп, который мне оказался почти спринтом, я начал равномерно ускоряться, надеясь выйти на тот максимальный темп, который я смог бы поддерживать оставшиеся 13 километров. Вскоре все 25 бегунов в лидирующей группе удалились на приличное расстояние. Однако я не терял надежды увидеть еще раз кого-нибудь из них. В моей памяти до сих пор живы воспоминания о второй половине дистанции. Трепет сродни тому, что испытываешь на охоте, когда я одного за другим стал нагонять и обгонять отставших. Некоторые довольно сильно упирались, другие еле бежали. Можно было практически разглядеть метафорическое облако черного дыма, клубящиеся над их перегретыми двигателями. Ближе к финишу я догнал кинейца Саймона Роно, который несколькими годами ранее победил со вторым в истории забега результатом и переместился на 12-е место. Я выиграл деньги. Когда до финиша оставалось несколько сотен метров, мои стоявшие на обочине друзья с криками и улюлюканьем показали на другого плетущегося к финишу кенийского бегуна. Опустив голову и бросившись в атаку, я обошел его перед самым финишем, и моя доля увеличилась с 200 до 250 долларов. Я потом долгие годы хвастался этой историей, считая ее скромным триумфом собственной проницательности. Умение рассчитать темп, знание своих пределов и способность бежать, не выходя за них, позволили мне победить половину элитных бегунов. Остальные, как я полагал, были просто быстрее меня. Я бы не обогнал их ни при каких обстоятельствах. И уже почти 10 лет спустя, пробежав много похожих забегов, я, наконец, начал сомневаться в том, чем так гордился. В ночь перед марафоном в Торонто в 2011 году Рейд Кулсит лежал на кровати в гостинице, уперевшись ногами в изголовье. Сна не было ни в одном глазу. На следующее утро на аллее вдоль озера, где сейчас завывал сильный ветер, ему предстояло выполнить квалификационный норматив для участия в Лондонской Олимпиаде. Шестеренки мозга беспокойно вращались, просчитывая арифметику временных отрезков на километр при разных темпах и разных сценариях гонок. 2 часа 11 минут 29 секунд, чтобы пройти квалификацию. 2 часа 10 минут 9 секунд или 3 минуты и 5 секунд на километр, чтобы победить канадский рекорд Джерома Дрейтона, продержавшийся 36 лет. На тренировках он вдалбливал этот темп в свой мозг и приучал к нему ноги, а в итоге научился держать его автоматически. Так же, как и в забеге «Черри Блоссом», В группе лидеров в основном были бегуны из Восточной Африки, по большей части из Кении и Эфиопии. И они должны будут бежать на несколько минут быстрее рекорда Дрейтона. Но они ничего не значили для Кулсита. Его единственным соперником, будь то с точки зрения исполнения Олимпийской мечты или получения бонуса в размере 36 тысяч долларов за побитый рекорд, был секундомер. Но что-то не давало ему покоя. Наконец он вытащил наушники, вылез из кровати и спустился в бар гостиницы, где пил пиво его тренер Дэйв Скотт Томас, с которым он работал много лет. «Я хочу завтра бежать с лидерами», — сказал Кулсит. «И нужно, чтобы ты сказал мне, безумство это или нет». Скотт Томас тренировал Кулсита с 1998 года, помогая ему постепенно продвинуться от заурядного любителя, взятого в университетскую команду для массовки, до бегуна мирового класса. Фундаментом отношений между тренером и спортсменом стали методика планирования и реалистичное целеполагание. Кулсит казался нерешительным, но Скотт Томас – почувствовал, что за этим скрывается кровью заработанная уверенность. «А почему бы и нет?» — сказал он, кивая. «Вперед!» Внезапно, выбросив из головы месяцы планирования, кулсит поднялся в номер, заполз обратно в постель и за несколько минут мирно заснул. На следующее утро тысячи бегунов рванули через стартовую линию и побежали по университетской авеню. Забег, как обычно, начался оживленно, будто лава хлынула из давно потухшего вулкана. Я высунулся из окна автобуса для прессы, ехавшего в 40 или 50 метрах впереди участников, наблюдая, как первые бегуны начали объединяться в группы. Впереди спортсмены из Восточной Африки, затем Олимпийские надежды Канады, следом лучшие среди женщин. «Дальше лучшие региональные бегуны» и так далее. Километры летели один за другим, и в какой-то момент мы начали обмениваться озадаченными взглядами с другими репортерами и удивленно поднимать брови. Группа лидеров из 11 человек по форме напоминала неровный наконечник стрелы поперек дороги. Десять из них были выходцами из Кении и Эфиопии, но в глубине группы отчетливо виднелась копна густых рыжих волос. Когда бегуны пронеслись мимо отметки 5 километров, Кулсит взглянул на часы, нажал кнопку и побежал дальше вместе с лидерами. Мы поняли, быстрый старт не был ошибкой. Кулсит отказался от тщательно составленного плана, о котором рассказал на пресс-конференции за несколько дней до гонки, и бежал, чтобы выиграть. К этому времени я уже привык к тому, как обычно проходили шоссейные забеги. Впереди атакующие камикадзе из Восточной Африки, за ними осторожные и хладнокровные участники из Северной Америки. Я предположил, что эти различия, если, конечно, делать широкое, но не универсальное обобщение, можно отнести к простой экономике. «Однажды я общался с бегуном в прошлом чернорабочем по имени Джозеф Ндериту, который рассказал мне о своем первом опыте участия в забегах в Северной Америке, когда он вернулся домой с 600 долларами в кармане. На эти деньги можно было купить двух телят. На следующий год, после еще более удачного сезона, он купил небольшой участок земли за 2500 долларов – построил пятикомнатный дом и приобрел еще одну корову. «Первую дойную корову в моей семье», — сказал он мне гордо. Для человека вроде меня победой в забеге, где призовой фонд полагался первым пяти, считалось даже шестое место, если удавалось улучшить личный рекорд. Для Ндериту самореализация была плохой заменой наличности. Но для тех, кто провел достаточно времени в Кении, и познакомился там с легионами начинающих бегунов, это объяснение не отражает всей правды. Кулсит, например, регулярно проводил несколько месяцев в году в Кении, тренируясь с местными жителями в условиях разреженного горного воздуха. Даже на тренировках, где спортсмены не получали ничего, кроме гордости, он заметил, что менталитет кенийских и западных бегунов заметно различается. Кенийские новички просто бежали с лидерами, часто международными чемпионами, как можно дольше, а затем, когда уже не могли за ними угнаться, отставали и бежали трусцой. Кулсит и остальные иностранцы, напротив, поддерживали равномерный темп, который смогут выдержать до конца. В какой-то момент он позвал друзей посмотреть знаменитую еженедельную тренировку. Фартлэк в горах в районе Итана. Фартлэк шведский, фартлэк, скоростная игра. Разновидность интервальной тренировки с произвольным набором темповых и восстановительных участков. Нагрузка варьируется от анаэробного спринта до аэробной медленной ходьбы или бега трусцой. Часто ассоциируется с бегом, но может относиться к другим циклическим видам спорта – велогонкам, гребле и плаванию. Мимо зрителей, подняв облако красной пыли с грунтовой дороги, пронеслись более 200 бегунов, и около трети из них выбыли еще до середины дистанции. Послушав множество подобных историй, я, наконец, начал обдумывать очевидный вопрос. Результаты кенийских бегунов позволяют предполагать, что есть смысл подражать им, а не высмеивать. В конце концов, изначально поклоняясь идее размеренного темпа, мы ограничиваем себя. Если вы пробежали гонку в идеально ровном темпе, это означает, что в первые ее минуты вы приняли разумное решение о том, в каком темпе закончите дистанцию. У вас нет возможности удивить себя неожиданно хорошим результатом. Вы изначально установили себе потолок в тот момент, когда услышали выстрел стартового пистолета. Поэтому такой подход может дать в среднем лучшие результаты, но менее вероятно, что он приведет к колоссальному скачку, невероятно быстрому или медленному результату. Оглядываясь назад на свой результат в гонке «Черри Блоссом», я понимаю, что обогнал лучших из лучших, таких как Саймон Рено, бывший чемпион, который никогда бы не проиграл мне, если бы я придерживался более консервативного стиля. При этом я проиграл значительно менее великим спортсменам, например, другому кенийцу Френсису Кому, который обычно выступал примерно на том же уровне, что и я. Отличие истории выступлений Кому от моих в том, что он время от времени превосходил себя, как в тот день в Вашингтоне, когда опередил меня на полторы минуты. И за это надо благодарить его агрессивную манеру бега. Вместо стройного ряда неплохих результатов среди, прямо скажем, так себе забегов, выделяются несколько выдающихся. И когда я размышлял о беге, мне показалось, что такая динамика неплоха. Казалось, что Кулсит на марафоне в Торонто в то ветреное утро 2011 года вел себя именно так. Лидеры прошли половину дистанции в темпе, предполагавшем время на финише 2 часа 8 минут что было более чем на две минуты быстрее канадского рекорда и почти на три с половиной минуты быстрее лучшего результата Кулсита. Однако канадец при этом не отставал. Допустим, дело не только в деньгах. Откуда взялась эта манера бега у кенийцев? Режиссер и бывший классный бегун Майкл Дель Монте во время съемок документального фильма «Преодолевший границы» О карьере, ставшего политиком марафонца Уэсли Корера провел несколько месяцев в самом сердце кенийского бегового сообщества. И, по его словам, все сводится к уверенности. Даже самый скромный кенийский бегун, как заметил режиссер, просыпается каждое утро с твердой уверенностью, что сегодня, наконец, его день. Они бегут с лидерами, поскольку уверены, что могут обогнать их. Если суровая реальность доказывает, что это не так, они собираются силами и делают еще одну попытку на следующий день. И эта уверенность, подкрепленная многолетними победами поколений кенийских бегунов на мировой арене, программирует будущее и становится самосбывающимся пророчеством. Для спортивных ученых в академической среде плацебо-ругательство. Эффект плацебо искажает результаты их экспериментов и позволяет шарлатанам разбогатеть, торгуя пустышками, никак не влияющими на производительность. Но для тех, кто работает с элитными спортсменами, в реальных условиях картина иная. В 2013 году физиологи из Австралийского института спорта Шона Хелсон и Дэвид Мартин написали статью в журнал «International Journal of Sports Physiology and Performance», где аргументировали различие между плацебо и эффектом веры – ценными средствами повышения производительности спортсмена, которые стоит вводить и использовать, а не подавлять. В конце концов, Если метафорическая таблетка глюкозы делает вас быстрее и позволяет выиграть гонку, кого волнует, что все у вас в голове? На самом деле, как утверждали Хелсон и Мартин, граница между настоящими эргогеническими, повышающими производительность средствами и поддельным эффектом веры гораздо более размыта, чем осознает большинство, даже ученые. Они процитировали наблюдение спортивного ученого Трента Стеллингверфа, тренирующего спортсменов, в том числе и свою жену Хиллари, участницу забегов на полторы тысячи метров на двух летних Олимпиадах. На конференции в 2013 году Стеллингверф отметил широкий спектр добавок и тренировочных методов, дающих улучшение результата на 1-3% от кофеина до свекольного сока и тренировок на высоте. Теоретически, при сочетании всех этих подходов можно подготовить непобедимого бегуна, но на практике исследования, где используются несколько методов, применяемых элитными спортсменами, как правило, показывают общее улучшение на 1,3%. Если 1 плюс 1 плюс 1 равно 1, Значит, различные проверенные средства в сочетании, по крайней мере частично, действуют на одну и ту же цель – мозг. Стеллингверф подчеркивает, что это не аргумент в пользу таблеток глюкозы. Для меня плацебо – прямой обман, поскольку спортсмену дают инертное вещество и утверждают, будто бы это что-то другое. Я никогда этого не делал, разве что в исследованиях. При этом использование эффекта веры не предполагает обмана. Скорее, это средство способствует очень стратегически и медленно развивающемуся максимальному доверию, убеждению и получению конкретных результатов для спортсменов и тренеров. По его словам, в идеальном сценарии вы предлагаете советы с подтвержденными фактами физиологическими преимуществами, не забывая о том, что слова, которые вы выбираете – Количество предоставляемой вам информации и то, как вы это описываете, определяют конечное влияние этого вмешательства на результат. Рассмотрим предполагаемые преимущества ледяной ванны после тренировки, которая, по мнению некоторых специалистов, предотвращает воспаление и ускоряет восстановление мышц. Спортсмены всех уровней клянутся, что так и есть. Исследователи тем временем Опубликовали сотни статей, описывающих эффекты ледяных ванн, с результатами, которые в лучшем случае неоднозначны. Если вы будете опрашивать спортсменов, насколько сильно у них болят мышцы на следующий день после тренировки, то по результатам можно сказать, что ледяные ванны, судя по всему, помогают. Если же вы изучите анализы крови, чтобы найти объективные признаки снижения мышечного повреждения, то доказательств будет уже не так много. Конечно, трудно провести плацебо-контролируемое исследование влияния ледяной ванны, поскольку нельзя имитировать процесс погружения в ледяную воду. Но специалисты из Австралийского университета Виктории в исследовании 2014 года нашли способ обойти эту проблему. Они сравнивали эффект погружения после велотренировки на 15 минут в холодную воду, теплую или теплую с добавлением специального восстановительного масла. Масло добавляли в воду на глазах у участников исследования, вспоминает ведущий автор Дэвид Бишоп. И мы дали спортсменам яркую выжимку выдуманных исследований о научно доказанных преимуществах восстановительных масел. В следующие два дня исследователи проверяли силу мышц ног своих подопечных. Это самый важный результат восстановления. Конечно, эффект ледяной ванны значительно превосходил эффект теплый в течение всего двухдневного периода восстановления. Однако масло было не хуже, а, возможно, и немного лучше ледяной ванны. Хотя на самом деле это было жидкое мыло, нежное очищение кожи цитофил. Можно подумать, этот факт развенчивает ценность ледяных ванн, за исключением того, что спортсмены, принимающие ледяные ванны и ванны с маслом, и правда казались сильнее в течение двух дней после тренировки. Как и Стеллингверф, Бишоп рассматривает эффект веры как необходимый инструмент для тренеров и спортивных ученых. Уловка с жидким мылом не продлится долго. В конце концов, спортсмены начнут замечать, как нехарактерно приятно пахнут их товарищи по команде ледяные ванны, играющие правдоподобную физиологическую роль в борьбе с воспалением, можно рекомендовать с чистой совестью. Если вам кажется, что все это рационализированный самообман и нечто подобное можно услышать от какого-нибудь торгующего зельями гуру альтернативной медицины, будьте уверены, я с вами. Я написал десятки статей об исследованиях ледяной ванны и до сих пор не знаю, как правильно к этому относиться. Сейчас мое мнение таково. Если вы любите ледяные ванны и чувствуете, что они помогают вам, нужно их принимать. Если они вам не нравятся или вы их не пробовали, нет веских причин начинать. Гораздо реще я отношусь к криосаунам, небольшим комнаткам, где на несколько минут вы погружаетесь в облако переохлажденных паров азота. Неоднозначность в исследовании сходна, но тратить десятки тысяч долларов на плацебо кажется мне менее оправданным, хотя я признаю противоречивость своей позиции. Стоит отметить еще одну особенность подобных исследований. Плацебо может давать измеримые биохимические изменения. Пример приведен в исследовании 1978 года, проведенном Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, где участвовали люди, восстанавливающиеся после стоматологической операции. Пациентам для блокировки боли вводили внутривенно сильнодействующее средство или обычный физиологический раствор. Как и ожидалось, в плацебо-группе наблюдалось снижение боли, хотя ее участники получали подсоленную воду. Затем исследователи добавили препарат Налаксон, который противодействует передозировке наркотиков, блокируя опиоидные рецепторы организма. Это тут же отключило болеутоляющее действие физиологического раствора. Возможно, что его болеутоляющая сила была результатом всплеска эндорфинов. И дело не только в эндорфинах. Дальнейшие исследования показали много различных сигнальных путей, запускающихся с помощью плацебо, включая выброс эндоконабиоидов и работу иммунной системы. Координирует все эти реакции система предвкушения и поощрения мозга, которая зависит от нейротрансмиттера дофамина. Существует ген ХОМТ, координирующий катихол-ометилтрансферазу, который влияет на то, сколько дофамина доступно в префронтальной коре мозга. В зависимости от версии этого гена у одних людей в 3-4 раза больше дофамина, чем у других. Исследователи, принимавшие участие в программе изучения плацебо от Гарвардской медицинской школы, используя фиктивное иглоукалывание для лечения синдрома раздраженного кишечника, обнаружили, что люди с версией этого гена, обусловливающей более высокий уровень дофамина, гораздо более склонны сильно реагировать на плацебо. Это еще одно доказательство того, что люди, действительно реагирующие на него, не просто воображают себе этот эффект. Но какое все это имеет значение к пределам выносливости? Если вы действительно верите, будто что-то поможет вам бежать быстрее, часто так и случается. Крис Биди, исследователь из Кентерберийского университета Крайсчерч в Великобритании, изучающий плацебо в спорте, однажды заставил группу велосипедистов пройти серию 10-километровых заездов на время. Испытуемым сказали, что они будут получать разные дозы кофеина перед каждым заездом, но дозу им не называли. Как и ожидалось, велосипедисты ехали на 1,3% быстрее, когда думали, что получили умеренную дозу, на 3,1% быстрее после якобы высокой дозы и на 1,4% медленнее, когда думали, что получили плацебо. На самом деле все таблетки были плацебо. Повышение производительности и связанные с этим изменения в ощущении боли и воспринимаемом усилии во время заездов полностью зависели от их ожиданий. Подобные эффекты убеждения также проявляются без таблеток. Например, опросы показали, что чем выше у вас интерес к спорту, тем более вы суеверны. Заинтригованный рассказами о суеверных суперспортсменах, таких как Майкл Джордан, который на протяжении всей своей профессиональной карьеры носил под униформой старые студенческие шорты, немецкий исследователь Линн Дамиш из Кёльнского университета решила проверить, действительно ли работают подобные талисманы. Проводя исследование, она обнаружила, что даже простая фраза «вот тебе мяч» он всегда приносит удачу, повысила эффективность игры в гольф на 33% по сравнению с теми, кому сказали «вот обычный мяч, им тут все играют». В других заданиях испытуемые, у которых были талисманы, изначально ставили более высокие цели и до того, как опустить руки, работали усерднее. Это свидетельствует о том, что явление, которое психологи называют «самоэффективностью», или верой в собственную компетентность и успех, изменило поведение участников исследования, включив механизмы самореализации, как в случае с агрессивной тактикой бега у кенийских бегунов. Так что уверенность в себе помогает работать усерднее, но иногда она действует не так прямо. Если уверить бегунов, что они выглядят расслабленными, они сжигают значительно меньше энергии, чтобы поддерживать тот же темп. Если после игры разбирать с регбистами матч, фокусируясь на том, что они сделали правильно, а не на ошибках, эффект держится на неделю дольше, поскольку у участников группы с положительной обратной связью выше уровень тестостерона, и они лучше работают в следующей игре. Даже совершая доброе дело или представляя себя творящим добро, вы можете повысить свою выносливость, укрепив чувство собственной значимости. В исследовании, где участники жертвовали доллар на благотворительность, они смогли удерживать гирю весом 2,5 килограмма на 20% дольше. Тревогу вызывает тот факт, что когда они воображали себя совершающими зло, Сил у них прибавлялось больше. Это подтверждает теорию, давно обсуждаемую на посвященных бегу онлайн-ресурсах. Высокий результат на дистанции 800 метров подпитывается чистой ненавистью. Чистая ненависть. Pure hate. Устойчивое среди американских бегунов выражение. В русскоговорящей беговой среде ближе всего к нему спортивная злость. Это не значит, что перед следующей гонкой вам нужно ограбить магазин. Большинство примеров сами по себе не более чем дешевые трюки. Но если посмотреть издалека, становится видна более масштабная схема. Когда я был в гостях у Тима Ноукса в Кейптауне, я спросил его, а что его теория о роли мозга в выносливости может рассказать нам о тренировках? Если есть центральный регулятор, можно ли его натренировать? Он мне в ответ рассказал историю из жизни. Когда Ноукс был гребцом в команде южноафриканских университетов в начале 1970-х, экипаж регулярно делал упражнения, выполняя шесть заездов по 500 метров с максимальным усилием. «Однажды мы сделали шестой заезд», и уже развернулись, чтобы грести обратно к Эллингу, где хранились лодки. И тут тренер говорит. «Нет, давайте снова на старт. Еще один заезд». И мы прошли еще 500 метров. Тогда он снова велел нам возвращаться. Мы сделали еще четыре таких заезда. И знаете, никто из нас бы не поверил, что мы сможем это сделать, если бы нас спросили перед той тренировкой. Этот урок, по воспоминаниям ученого, застрял в его голове, и он его вспоминал сначала как спортсмен, а затем как ученый. В какой-то момент вы должны научить спортсменов, что они могут сделать больше, чем себе представляют. Это очень похоже на то, как однажды описал абсолютную, без сомнения, лучшую в мире беговую тренировку, которую вы можете себе устроить, бывший победитель бостонского марафона и давний редактор World Runner, Амби Берфут. Он рассказывал об исследовании Ельского университета, в котором у участников снизился уровень гормонов аппетита после напитка, поданного как вкуснейший высококалорийный молочный коктейль. Но он остался прежним, когда группа выпила правильный низкокалорийный коктейль, хотя эти два напитка были идентичны. Берфут пришел к выводу, что организмом управляет мозг, и в результате составил свою супертренировку. Сначала спортсмен должен пять раз пробежать милю 1,6 километра в максимально возможном темпе, а затем, по указанию тренера, еще одну в том же темпе. «После такой тренировки вы навсегда усвоите, что способны сделать гораздо больше, чем думаете», писал он. «Это самый важный урок бега». Множество спортивных исследований подтверждают эту идею. Людей по-разному вводят в заблуждение, чтобы заставить работать интенсивнее и дольше, чем они обычно могут. Если установить термометр, занижающий температуру, то прекращается влияние некоторых негативных для выносливости эффектов перегрева. Можно ускорить или замедлить секундомер, сообщить спортсмену ложные сведения о пройденной дистанции, и это В зависимости от конкретных условий, либо улучшит его результат, либо ухудшит. В ряде исследований ученые использовали системы виртуальной реальности, записывали разные выступления спортсмена и какие-то из записей принимали за эталон. а потом в виртуальной реальности спортсмен соревновался с собой, будучи при этом уверенным, что ему по силам повторить свою предыдущую удачную гонку. Так и выходит даже когда виртуальный эталон втайне от испытуемого ускоряется. Но это работает только до определенного момента. Вот что показало проведенное французскими учеными в 2017 году исследование. Соревнуйтесь с самим собой, ускоренным на 2%, и вы удивитесь результату. Попробуйте погоняться с виртуальным собой, чьи результаты подкручены на 5% и вы очень скоро впадете в уныние, осознав, что никак не можете успеть за собой. Однако обман работает только до определенного момента. Даже если ваш тренер любит подшучивать над вами, вы несколько раз попадетесь на старый добрый дополнительный интервал, а потом начнете слегка сдерживаться на каждой тренировке. В системе Берфута реальная роль обмана более общая, Обман, по его словам, не главное в этом феномене, он просто создает убедительные истории с неожиданными концовками. Главное — сильное убеждение. Вскоре после преодоления половины дистанции Кулсид начал отставать от лидеров. Когда он исчез из нашего поля зрения, мы, понимающе покачали головами. Уверенность — это отлично, но марафон — наказывает слишком уверенных по суровым ветхозаветным законам. Представьте, каково было наше удивление, когда через несколько километров Кулсит снова появился в поле зрения пассажиров грузовика прессы. Опустив голову, сжав зубы, он упрямо догонял группу лидеров, в которой к отметке 30 километров насчитывалось 6 человек. В прямом эфире в интервью Взятым на месте, его тренер объяснил временный провал. Ему пришлось остановиться на 22-м километре, чтобы сходить по-большому. После тренировок с кенийцами Кулсид был твердо уверен, что может тягаться с ними. Через несколько месяцев после забега в Торонто, вернувшись в Итон, тренировочную Мекку, расположенную высоко в горах Большой Рифтовой долины, он снова присоединился к еженедельному фартлыку, По пыльным горным дорогам с двумя сотнями кенийских спортсменов, как с неизвестными новичками, так и с признанными звездами. Задача была проста – чередовать две минуты быстрого бега с одной минутой легкого. И так 20 раз. Как и на соревнованиях, все старались изо всех сил и держались как можно дольше. Никто не хотел быть позади одинокого Мзунгу, но Кулциту все же удалось удержаться и финишировать недалеко от лидеров. Когда он трусцой побежал обратно в город, покрытый потом и красной пылью, несколько бегунов разразились аплодисментами. Ему сказали, что он был готов бежать в темпе 2 часа 5 минут. Это невероятное доверие, дающее массу энергии и сравнимое с эффектом от вагона таблеток с кофеином. Такого рода авторитетная вера, когда мы говорим себе Смог он, значит смогу и я, работает в спорте на самых высоких уровнях. Почему мировые рекорды почти в каждом испытании выносливости человека продолжают снижаться? Можно решить, что у нас появляется все больше знаний о тренировках, питании, гидратации восстановлении и так далее, наряду с причудливыми технологиями, такими как криосауны. Но все знания и технологии с тем же энтузиазмом применяются не только там, где соревнуются люди, но и в таких состязаниях, как скачки и собачьи бега. К тому же, благодаря своей легальности, финансовые ставки в скачках затмевают ставки в соревнованиях людей на выносливость. Поначалу так и было. В первой половине XX века породистые животные и люди улучшали свои результаты в гонках примерно с одинаковой скоростью. Но, согласно анализу 2006 года, проведенному исследователем Университета нотингема Дэвидом Гарднером, победные результаты на крупных скачках в Кентукки или эпсами оставались неизменными примерно с 1950 года. За тот же период, время с которым побеждали в марафонских забегах на крупных соревнованиях, например, Олимпийских играх, постепенно снизилась более чем на 15%. И чемпион-марафонец, и чемпион-лошадь – физиологические уникумы. Разница в том, что марафонец может заглянуть за пределы текущего момента. Рекорд скакуна по имени Секретариат на Кентаки Дерби 1 минута 59,4 секунды не побит с 1973 года. Почти 30 лет спустя, в 2001 году, конь-монарх стал всего лишь вторым, кто преодолел дистанцию быстрее двух минут, оторвавшись от преследователей на 5 корпусов. Мог ли он улучшить результат секретариата? Возможно, если бы секретариат был в тех же скачках перед ним. Но только человек может мыслить абстрактно и соревноваться с виртуальным соперником – Если вы знаете, что кто-то где-то преодолел определенную дистанцию за 1 минуту 59,4 секунды, вы понимаете, что можно пройти ее за 1 минуту 59,3 секунды. Соответственно, поставленной задачей вы можете корректировать тренировки и планировать темп на соревнованиях. Конечно, верить в то, что вы можете пробежать марафон за 2 часа 5 минут, совсем не то же самое, что сделать это. Философы различают обоснованные и истинные убеждения. У вас может быть веская причина верить во что-то. Например, в то, что ваша машина в гараже. Даже если это неправда. Потому что кто-то украл ее. И наоборот, вы можете поверить в то, что окажется правдой, что вы вытащите туза. Без веской причины. Знания, согласно некоторым философским учениям, требуют обоснованной истинной веры. Для спортсменов самый простой способ приобрести обоснованное истинное убеждение относительно своих способностей – проверить их. Вы можете сделать снова все то же, что и раньше, и даже немного больше. Но вот каков вопрос, поднятый Ноуксом, Маркорой и другими. Не преуменьшают ли для большинства из нас такие обоснованные убеждения – Наши истинные способности. Чтобы продвинуться на неизведанную территорию, скажем, улучшить рекорд марафона на 3 минуты, а не на 3 секунды, как надеется Элиот Кипчоге, нужен творческий подход. Как раз перед отметкой 35 километров, когда бегуны поднимаются на небольшой холм, Кулсит выходит вперед. На данный момент в лидирующей группе всего 4 бегуна. По мере того, как канадец продвигается вперед, марафонец Никсон Мачичем, имеющий результат 2 часа и 8 минут, начинает все больше отставать от группы и позже сходит с дистанции. Оставшуюся часть гонки бегунам приходится сражаться с порывистым встречным ветром. Квадрицепсы Кулсита горят, шаг начинает казаться медленным и отрывистым. Наконец, Когда до финиша чуть больше трех километров, два его оставшихся соперника с лучшими результатами на марафонской дистанции 2 часа 7 минут и 2 часа 5 минут начинают отрываться. Ветер сбивает Кулсита, и уже очевидно, что национальный рекорд он сегодня не поставит. Но пассажиры автомобиля прессы все равно возбужденно гудят. Несмотря на ужасные условия, спортсмен прибегает третьим со временем 2 часа 10 минут 55 секунд, показывает второй в истории результат среди канадских бегунов и получает место в олимпийской сборной. Однако я помню не время, а то, как он этого добился. Это аудиокнига не руководство по тренировкам. Однако невозможно исследовать человеческие пределы, не задаваясь вопросом о том, как лучше их раздвинуть. В конце концов, лучшие способы поменять ограничения очень просты. Настолько, что мы лишь вскользь упомянули о них. Если вы хотите бежать быстрее, нельзя дать совет лучше, чем хайку физиолога клиники Мэйо Майкла Джойнера, опубликовавшего в журнале 1991 года статью которая положила начало погоне за двухчасовым марафоном. Бегать много миль, быстрее, чем в гонке, отдыхать нужно. Джойнер – один из ведущих мировых экспертов по физиологии выносливости человека, но он в шутку называет себя «технарём-нудистом». На конференцию, посвященную будущему спортивных технологий и повышению результатов, Джойнер принес в качестве реквизита свою старую боксерскую скакалку 1972 года. Все великие достижения современной спортивной науки – высотные палатки, приборы для отслеживания отклонений сердечного ритма, спортивные напитки, разработанные биоинженерами и так далее – сводятся к незначительным манипуляциям по сравнению с более элементарной задачей заставить разум и тело работать на тренировках день за днем в течение многих лет. По сути, полная беспристрастность, обещанная спортивными технологиями, иногда оказывается самоограничением. Стремление крутить педали велосипеда на определенной целевой частоте сердечных сокращений или с определенной мощностью – похоже на поддержание слишком ровного темпа. Это снижает вероятность провала, но лишает возможности прорыва. Как писал элитный тренер по бегу Стив Магнес, технологические усовершенствования, такие как бег с GPS-часами, ослабляют связь между восприятием и действием. Экопсихологи часто в качестве иллюстрации приводят езду на мотоцикле. Вы можете контролировать свою скорость, чувствуя под собой мотоцикл и ощущая ритм, когда мир проносится мимо. А можете посмотреть на спидометр. Последнее точнее, но для экспертов, по крайней мере, это не лучший способ оценить, насколько безопасно вы двигаетесь. А если при езде на велосипеде вы смотрите на прибор измерения своей мощности, прежде чем решить, ускоряться или замедляться, вы совершаете дополнительный когнитивный шаг – ориентируясь на несовершенную внешнюю оценку того, как вы должны себя чувствовать, а не на само ощущение. Итак, если основы настолько просты и всем понятны, разве исследования скрытых резервов мозга учит нас чему-то новому? «Я думаю, что все великие тренеры всегда работают с мозгом», сказал мне Тим Ноукс. Но не у всех есть великий или вообще хоть какой-то тренер. Думаю, большинство из нас может гораздо лучше работать с этими скрытыми резервами. В частности, это относительно неиспользованная область, в которой способны расти те, кто уже тренируется на высоком уровне и, возможно, выходит на максимум своего потенциала ради физических достижений. Возможно, такие подходы, как тренировка и стимуляция мозга, будут успешными и обеспечат предсказуемый прорыв в спортивных результатах, который можно будет повторить. Или нам придется полагаться на более простые способы непосредственной борьбы с убеждениями, такие как самовнушение. Безусловно, часто достоинства силы убеждения слишком преувеличены. Возьмем хотя бы книги по самосовершенствованию, которые утверждают, что пробежать милю за 4 минуты стало легко после того, как Роджер Банистер доказал, что это возможно. Но в любом честном расчете тренировка — торт, а убеждение — вишенка, хотя часто именно она играет главную роль. С тех пор, как исследование, проведенное в 2014 году Сэмюэлем Маркорой, показало, что умение вести с собой мотивационный разговор продлевает время работы в велосипедном тесте. Несколько других исследований подтвердили, что эта техника меняет отношение между темпом и восприятием усилия. Эксперимент, проведенный британскими исследователями в полевых условиях, показал, что тренировка с элементами самоубеждения повышает производительность в утомительном ночном 60-мильном 95,6 километра ультрамарафоне. Исследование Стивена Чойна, о котором я говорил в главе 8, показало, что велосипедисты, лучше переносят жару 35 градусов после самоубеждения, специально направленного на то, чтобы справиться с жаркой погодой. Если бы я мог вернуться назад во времени и поменять ход собственной беговой карьеры, разумеется, после того, как я уже 10 лет пишу о последних исследованиях в области тренировки на выносливость, я бы дал молодому себе главный совет проводить мотивационные тренировки для самоподготовки без дураков – прилагая максимум усилий. Как я понял, в конце концов, то, что пленило меня в новой волне исследований выносливости, ориентированных на мозг, так это невозможность улучшить результат. Для миллионов людей во всем мире испытание на выносливость нечто среднее между хобби и зависимостью, форма изнурительной самопроверки, ничего не дающей для здоровья. Зачем они это делают? Если бы гонки на самом деле были просто возможностью измерить пределы, понять, чьи сосуды могут доставить больше кислорода и перекачать больше крови, они были бы скучны в своей однозначности. Вы участвуете в гонке один раз, и вы знаете свои пределы. Но это работает не так. Когда я только пришел в команду колледжа по легкой атлетике, у меня состоялся неприятный разговор с девушкой из баскетбольной команды, на которую я надеялся произвести впечатление. Ей скоро предстояла игра, а мне соревнования. И мы обсуждали, как сильно мы нервничаем. «Почему ты переживаешь?» – спросила она. «Это же совсем не то, что пытаться сделать штрафной бросок перед орущей толпой». Тут просто раздается выстрел, все бегут и побеждает тот, кто быстрее всех, разве нет? Я пытался объяснить ей, что хорошее выступление в беге требует преодоления своих физических пределов. Если я бегу 800 метров в полную силу на тренировке, то получается 2 минуты 10 секунд. На соревнованиях я могу пробежать эту же дистанцию за 1 минуту 55 секунд. Доступ к этим скрытым резервам не бывает улучшенным предрешенным, и ожидание того, насколько глубоко мне удастся копнуть, добавляет гонке одновременно волнения и страха. И свидания с ней у меня так и не случилось. Сейчас страх по большей части, хотя и не полностью, исчез. Когда я стою на старте перед забегом, то напоминаю себе, что моим самым яростным противником будет защитная схема моего мозга, выстроенная с благими намерениями. Этот урок я впервые усвоил в своем прорыве на 1500 метров в Шербруке более 20 лет назад, но выводы, сделанные позже, продолжают меня удивлять. В ближайшие годы я хочу узнать больше о том, на какие сигналы реагирует мозг, как они обрабатываются и, да, можно ли их изменить. Но пока достаточно знать, что когда наступает момент истины, наука подтверждает то, во что всегда верили спортсмены. Результат будет лучше, если вы готовы в это поверить.